Подробности эти горячо обсуждаются в великосветских салонах, в доме Белосельских, Барятинских, Строгановых, Трубецких. И сделав круг, водворяется в умах даже близких друзей поэта. Дантес опять посещает карминский кружок и само семейство карминных считает своим долгом сохранять нейтралитет и беспристрастие в этой щекотливой в ко двоих ситуации. 20-21 ноября слухи эти наконец доходят до того, кто был главным их предметом и сам ничего о них не знал. В это же время Геккерн-отец уговаривает Дантеса написать письмо Натальи Николаевне о том, что тот отказывается от каких бы то ни было видов на нее, чтобы, наконец, прервать эту несчастную связь и сам берется передать его адресату. Вручая ей это послание, он сопроводил его с соответствующими советами и наставлениями, и, как он сам потом описывал свою миссию в письме графу Неселероди, доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза. 21 ноября Пушкин берётся за написание очередного вызова на дуэль. Но теперь он делает это по-другому и не вызывает лично Дантеса на поединок, а прямыми оскорблениями в адрес отца Геккера вынуждает его сына самого писать задольное письмо. Для этого он не стесняется в выражениях, давая выход накопившим за это время чувствам в кавычках. Но вы, барон, вы мне позвольте заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему незаконно рожденному или так называемому сыну, всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он усмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы постерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда заболев с сифилисом, он должен был сидеть дома, истощенный лекарствами, вы говорили бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей, верните мне моего сына. Я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивлённая такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое быть может и вызвала в ней эта великая возвышенная страсть, угасло в отвращении самым спокойным и вполне заслуженным. Это письмо было написано в двух экземплярах, гикернам и для друзей, чтобы предать огласке после дуэли независимо от её исхода. И тут же он пишет письмо в Киндорфу, где излагает подробную историю дуэли ухаживание Дантеса о анонимке, вызов на дуэль, отсрочка, сотоство и своё убеждение, что автор диплома о торде на рогановцев Лёви Геккер. В этом письме Пушкин не жалуется, а даёт отповедь клевете в кавычках: "Не могу и не хочу предоставлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю". Но оказывается, и это ещё не конец. До самой дуэли целых 2 месяца. Жуковский убеждает поэта воздержаться от рокового шага, и письма остаются лежать неотправленными. Потом их обнародуют друзья мастера уже после его смерти. Очередной инициативой Жиковского была встреча Пушкина с царём. На ней поэт даёт самодержцу российскому обещание не затевать больше дуэли ни под каким предлогом. Через Екатерину Гончарову Геккерн Джордж и Луи Геккерн узнают об этом обещании, и всё повторяется снова по тому же сценарию. На публике они счастливое семейство, ищущее искреннего общения и примирения с семьёй Пушкиных. Пушкин же всегда отвечает, что не желает иметь никаких отношений с ними чем приводит друзей и знакомых в недоумении, ведь ситуация теперь приобрела черты благопристойности. Поддержанный сочувствием со стороны общества и нейтралитетом со стороны друзей поэта, Дантес принимается еще энергично и ухаживает за его женой. Всем он доверительно сообщает, что женился, чтобы спасти честь госпожи Пушкиной, в кавычках. И слухи о любовном романе, проходя круг за кругом через все салоны и будуары, крепнут и раскрашиваются новыми подробностями.